Оливия Стил. Арсений, чей ты сын? Кажись, мне нужен аспирин. Пролог. «Поздравляю с отцовством, батя!» Заявил мелкий нахал с вызовом, глядя на меня снизу вверх. У меня резко отвалилась челюсть. Да не буквально, конечно, но отвисла знатно. Я Андрей Князев. Гроза мототреков, тот, кого называют «князем» и за глаза шепотом величают тем еще засранцем. Сейчас стою в дверях собственной квартиры и пялюсь на мелкого пацана, максимум лет восьми, который смотрит на меня с таким наглым вызовом, будто это он тут хозяин, а я нагрянул без приглашения. Че ты вылупился? Радоваться надо. Дети — это счастье, а меня и растить не надо. К туалету приучен, ложку держать умею, продолжил малец, спокойно оттесняя меня в сторону и проникая в квартиру. Я тупо проследил за ним взглядом, не способный пошевелиться. «Вот это дерзость! У тебя вообще есть что пожрать? Я пол Москвы пешком прошел». Э -э «Эй, погоди, ты кто вообще такой, мелкий?» — рыкнул я, наконец, возвращая себе дар речи. «Какой к черту сын? У меня детей нет и не предвидится». «Ну, здрасте, приехали!» Малец возмущенно вздохнул, и, закинув на плечо помятый рюкзак, развернулся обратно ко мне. «Арсений, я. Арс. И я твой сын». Мать так сказала. Серьезность, с которой он это заявил, заставила меня нервно рассмеяться. «Ага, мать сказала», — передразнил я его. «Знал бы ты, сколько таких матерей стояли на пороге моего дома. Ты адресом, случаем, не ошибся?» Арс закатил глаза так выразительно, будто перед ним стоял законченный идиот. Меня это задело даже больше, чем само заявление о внезапном отцовстве. Андрей Князев, бывший чемпион по мотогонкам, сейчас владелец мотошколы. Погоняла князь, верно? Я кивнул машинально, уже начиная ощущать тревожный холодок на затылке. Откуда он все это знает? Фанат, что ли? Слушай, малой, а мать твою как зовут-то? Спрашиваю я, морщаясь от попыток вытащить из памяти хоть что-то знакомое. Имя, фамилия. что то вообще ничего не приходит в голову. Пацан поднимает на меня свои упрямые карие глаза и пожимает плечами. Виктория Белова. Но вообще-то могла и фамилию сменить. Она такое часто практикует. Я едва не поперхнулся воздухом. Виктория... Белова? Ну зашибись теперь. И как прикажете мне вспомнить, Если таких векусь в моей жизни было вагон и маленькая тележка. Черт, Белова! Белова! она точно говорила, что я отец! Да сто раз сказала! Арс закатывает глаза и тяжко вздыхает. Ты бы лучше сразу признался, что гулял со всеми подряд и не запоминал имена батя. Добавляет малец и ехидно усмехается. Быстрее ж будет! Поговори мне еще! Рявкаю я, все еще напрягая память, дабы выудить хоть что-нибудь. «Ну вот и славно, папаша, познакомились!» — спокойно подытожил он. «А теперь контрольный вопрос. Родимое пятно на заднице есть?» «Ты охренел, мелкий!» — поперхнулся я воздухом, выныривая из черток своей памяти. «Ясно. Значит, есть!» — невозмутимо закончил пацан. И, не моргнув глазом, резко дернул вниз спортивные штаны явив мне то самое доказательство в лицо. «Смотри, батя, один в один!» В этот момент я окончательно понял, что мир вокруг стремительно катился в тартарары. Родимое пятно, черт его дери, реально было таким же, как у меня, точь в точь. «Ты штаны-то а обратно!» Заорал я, оглядываясь по сторонам, словно ожидая внезапного появления свидетелей Это из сюрреалистичной сцены. Ты че, стесняешься? с издевкой бросил Арс, подтягивая штаны обратно. Подумаешь, жопа и жопа! Я крепко зажмурился, ощущая, как трещит по швам мое представление о том, как должны вести себя дети в таком возрасте. Хотя чего я прибедняюсь? Я тоже был далек от джентльменской херни. Крайне-крайне далек. Послушай, пацан, это какой-то бред! «Я не знаю твою мать и тем более тебя. Зато она тебя отлично знает», — парировал Арс. Он вытащил из кармана смятую бумажку и сунул мне под нос. «Вот, смотри». Мать написала, прежде чем свалиться очередным дядей за границу и бросить меня в приюте. «Типа, прости, сыночек, жить хочу счастливо, а ты вот э, беги к папке». «Ну так я и побежал». С этими словами он развернулся и снова двинулся в сторону кухни. «Ты куда пошел?» Я уже сказал, жрать хочу. — Погоди, давай разбираться, — попытался я его остановить. — Вот поем и будем разбираться, — решительно ответил Арс, уже открывая холодильник. — У тебя, кстати, в доме шаром покати. Холостяк ты, что ли? Тетю какую-нибудь бы завел для порядка. Я надолго, между прочим. Я в очередной раз проглотил язык. Просто стоял и смотрел на этого мелкого наглеца, на себя похожего до дрожи в коленях, и пытался осмыслить, каким образом я вообще умудрился так конкретно влипнуть. «Слушай, я вообще-то сейчас ментов вызову!» — рявкнул я, собираясь хоть как-то взять ситуацию под контроль. «Пусть приезжают и разбираются!» «Вызывай!» — пожал плечами Арс, спокойно заглядывая в хлебницу и хмуро качая головой. «Только не забудь объяснить им, как восьмилетний пацан проник в твою хату в элитном ЖК мимо охраны, а я скажу, что ты меня похитил!» «Прикинь, какой будет концерт!» Я беззвучно открыл рот, пытаясь сформулировать хоть что-то адекватное, но на ум не шло абсолютно ничего. А тем временем мелкий гад, нацепив на лицо выражение победителя, вытащил из холодильника последний кусок вчерашней пиццы, с комфортом расположился на барном стуле и заявил. «Ну все, батя, принимай поздравления. Ты теперь не просто князь, ты папаша-князь. Привыкай! И в этот самый момент я понял, что моя прежняя жизнь безвозвратно закончилась, а новая началась так внезапно и ошеломляюще, что к ней невозможно было подготовиться заранее. Кажись, мне нужно выпить что-то от башки.